Последние несколько дней они провели чудесно. Все шло ничуть не хуже, чем в прежние дни, и предотъездной грусти не было. Яхта ушла, и Одри сняла комнату над баром Понса де Леон, но жила она у них, спала на закрытой веранде в дальнем конце дома и пользовалась гостевой комнатой. О своей любви к Роджеру она больше не говорила. А единственное, что Роджер сказал о ней Томасу Хадсону, было «Она замужем за каким-то сукиным сыном». «Неужели ты рассчитывал, что она всю жизнь будет тебя ждать?» «Как бы там ни было, а он, сукин сын, так всегда бывает. Но подожди, ты еще обнаружишь в нем привлекательные черты. Он богатый». «Вот это, наверное, и есть его привлекательная черта», — сказал Томас Хадсон. Такие девушки всегда выходят замуж за сукиных сынов, а у них всегда оказывается какая-нибудь привлекательная черта». «Ладно», — сказал Роджер, — «хватит об этом». «Книгу писать ты будешь?» «Обязательно. Этого она от меня и ждет. Вот почему ты решил взяться за дело». «Отвяжись, Том», — сказал ему Роджер. «Хочешь пожить на Кубе? Там у меня всего лишь хибарка». «Но мешать тебе никто не будет?» «Нет. Я думаю, поехать на запад». «В Калифорнию?» «Нет, не в Калифорнию. А что, если я поживу у тебя на ранчо?» «На ранчо у меня осталась только хижина на дальнем берегу реки». «Вот и прекрасно». Девушка и Роджер совершали длинные прогулки по берегу, купались вдвоем и с мальчиками, Мальчики выходили на рыбную ловлю, брали с собой одри порыбачить и поплавать в масках около рифа. Томас Хатсон много работал, и пока он сидел за мольбертом, а мальчики проводили время на море, ему было приятно думать, что они скоро вернутся домой и будут обедать или ужинать вместе с ним. Он беспокоился, когда они плавали в масках, но знал, что Роджер и Эдди не позволят им заплывать далеко. Как-то раз все они отправились с утра удить на блесну, добрались до самого дальнего маяка на краю Отмели, чудесно провели день и выловили несколько макрелей, белобочек и трех крупных скумбрий. Он написал скумбрию со странной сплющенной головой, с полосками, опоясывающими ее длинное обтекаемое тело, и подарил картину Энди, который поймал из трех самую крупную. На заднем плане картины были летние облака в небе, высокий маяк с паучьими лапами и зеленые берега. Потом наступил день, когда старенький гидроплан Сикорского описал круг над домом и сел в заливе и они подвезли к нему на шлюпке своих мальчиков. На другой Джозеф вез их чемоданы. Том-младший сказал, «До свидания, папа. Лето мы провели у тебя замечательно». Дэвид сказал, «До свидания, папа. Нам было очень хорошо. Ты не беспокойся о нас. Ничего с нами не случится». эндрюс сказал, «До свидания, папа. Спасибо тебе за чудесное-чудесное лето, и за то, что мы едем в Париж. Они взобрались по трапу на гидроплан и помахали Одри, которая стояла на причале, и крикнули ей «До свидания! До свидания, Одри!» Роджер помог им забраться и они сказали «До свидания, мистер Дэвис! До свидания, папа!» И еще раз очень громко, так, чтобы слышно было на причале «До свидания, Одри!» Потом дверь закрыли, задраили, и остались только лица за стеклами небольших окошек. А потом лица, залитые водой, плеснувшие в стекла, когда гидроплан заработал своими старыми кофейными мельницами. Томас Хатсон подался назад от вихря брызг, и допотопный уродливый гидроплан вырулил на старт и поднялся на легком ветру, а потом сделал круг в воздухе, И уродливый, медлительный, ровно пошел своим курсом через залив. Томас хатсон знал, что Роджер и Одри тоже собираются в дорогу, и так как рейсовое судно ожидалось на следующий день, он спросил Роджера, когда они решили уезжать. — Завтра, старик, — сказал Роджер. — С Уилсоном? — Да, я просил его вернуться за нами. — Я только хотел знать, сколько мне всего заказывать. И на следующий день они тоже улетели. На прощание Томас Хадсон поцеловал девушку, а она поцеловала его. Накануне, прощаясь с мальчиками, Одри плакала и, прощаясь с ним, тоже заплакала и обняла его, и прижалась к нему. «Берегите его и себя тоже берегите. Постараюсь, Том». «Вы были так добры к нам, глупости!» «Я буду писать тебе», — сказал Роджер. «Поручения какие-нибудь есть? Что я там должен делать?» «Живи и радуйся, и напиши, как там у вас все сложится». «Обязательно, она тоже тебе напишет». И вот они уехали, и по дороге домой Томас Хадсон зашел к Бобби. «Здорово, одиноко вам будет», — сказал Бобби. «Да» сказал Томас Хадсон. «Мне будет здорово одиноко».